Глава 20. Чемпион Швеции. Наверное, на ночь глядя, Костька долго вертел своего возвращенного из плена змея. Потому что потом, как рассказывал, видел сон. Будто летит на своем опытном, только большом-большом. И кабинка не с изнанки змея, как у стаканчика, а впереди, на груди змеи А наверху, у наголовника, приделана вертушка цветочка. Или, может, тот самый пропеллер от заводного змея, что мы видели на уцелевшей странице журнала. Только, конечно, большой-большой. В общем, все у него смешалось, все, что может летать. Смешалось это и наяву. Когда мы наутро положили желтого опытного на пол и сели около него, Костя погрузился в раздумие. «Может, и тут попробовать пропеллер сделать?» – сказал он. «Ты что?» – удивился я. «Разве ты забыл, для чего мы желтого от Кураедовских ребят вытягивали?» «Чтоб смерить змея, чтоб взвесить стаканчика. Я потом говорю, когда мы по этому змею, он постучал по желтому, настоящего человеческого змея строить будем». «Ну, потом это потом». А сейчас мы приступили к ближайшему делу. Площадь опытного смерить было легко. Но вот как взвесить стаканчика? Конечно, не на грубом же пружинном безмени который в те времена был в каждом доме, и на котором перевешивали базарную телятину, масло, творог. Для легкого деликатного тела капитана, уже отмытого теплой водой, нужны были настоящие весы с разновесом. После долгих колебаний я отправился в бокалейную лавку АА волкова у которого мама все покупала для дома. колебания заключается в том, что не все было доделано. Я должен был подать продавцу завернутую в бумагу деревянную фигурку и сказать. Мама просила взвесить. Но если бы продавец вдруг спросил, зачем взвесить, или еще хуже развернул бы бумагу, то не сказать, не объяснить я ничего не мог. Мы с Костей этого не придумали. И вот, как бы с уроком, выученным только наполовину, я пошел в лавку. На дверях подобных лавок всегда висели так называемые подвывески в форме овалов. в отличие от вывески, которая была наверху над дверью. На одном овале с неизбежным постоянством значилось «мыло, свечи, керосин», на другом «чай, сахар, кофе». Это было написано, торговала желавка положительно всем – от шоколадных окаменевших конфет, тогда называвшихся «конфектами», до конской сбруи. Но случилось ни то, ни другое. Продавец взвесил, не спрашивая и не разворачивая. Однако, когда я брал обратно капитана – От волнения, что ли, я уронил его в ящик с черносливом, стоявший сбоку прилавка. Все бы ничего, если бы продавец это видел. Но он в это время отвернулся к полкам и чего-то там переставлял. Как быть? Лезть в ящик с черносливом? Еще что подумают. И продавец подумает, и сам толстый А.А. Волков, что стоял за конторкой. «Дяденька», – жалобно сказал я, – «тут это упало. Уронил. Можно взять». Продавец отошел от полки и заглянул в ящик. где поверх вкусных, сладких, черноблестящих крупных ягод лежал свертчик в бумаге. «Ну, убери», – сказал он, не понимая, почему я спрашиваю. Я взял капитана и вышел из лавки. И уж не знаю как, но под боком стаканчика оказались прижатыми две черносливинки. Это, наверное, братья-разбойники за время плена капитана научили его таким некрасивым манерам. Как бы там ни было, но один чернослив я оставил Костике и передал ему вместе с записанными на бумажке золотниками, весом стаканчика. Мы высчитали, сколько нужно квадратных дюймов змея, чтобы поднять в воздух один золотник груза. Это было замечательно. Мы даже привскочили. Будь это задачка по арифметике, которую нам задавали зимой в реальном училище, мы бы, конечно, не обрадовались. Но здесь все было другое, живое. Сейчас вот узнали, сколько надо квадратных дюймов для полета одного золотника. А вот сейчас, вот сию минуту узнаем, сколько для полета одного человека. Да-да, настоящего человека. Меня или Константина. Но тут получилась осечка. Мы не знали нашего веса. Да не только нашего, вообще веса человека. Можно было бы спросить Ивана Никаноровича или моего отца, но они ушли на работу. Узнавать же у наших мам? Нет, тут все же нужен был серьезный расчет. Человек ведь полетит, а не кукла, не стаканчик. Константин вдруг скачал. Пошли. Куда? Пошли. После прохладной комнаты жара на Никола завальской улице. Каменные плиты тротуара так нагреты, что и через подметку сандали чувствуется. В конце улицы старая, но недавно побеленная церковь, ярко сияет на солнце. За ней на высоте золотого креста вьется белый узкий змей, а чуть выше большой темно-красный. Пока мы бежим, я вижу, как от восходящих воздушных токов нагретого купола темный змей дрожит, это очертания. Словно это не он сам, а только его отражение в воде. Мы огибаем трактир Лукьянова, церковь уходит вправо, сворачиваем на Воронежскую. И бежим до пересечения с Посольской. Костька хватает меня за руку и останавливает около высокой, кругло-толстой, такой толстой, что за ней человека не видно, афишной тумбы. Мы обегаем ее, и вот крупные черные буквы. Цирк – чемпионат французской борьбы. Афиша – это не новая, оставшаяся от весны. Но так как летом в ТЕ зрелища закрывались, то афиша осталась незаклеенной. В середине пожелтевшего листа две жирно-черные карикатурки силуэта. На одной коренастый борец, выставив перед другим борцом ногу, старается его повалить. Нам известно, что это такое. До появления в ТЕ чемпионата французской борьбы это называлось по-простому подножкой. Но у борцов это «тур де анж», что значит «через бедро». На нижней картинке еще интересней Тут даже страшно. Человеку как бы отрывают голову. В самом деле один борец, плотно стоя на ковре, Обернулся к другому спиной и так ловко и сильно захватил и рванул его голову, что тут взвелся в воздух. И сейчас, перелетев через нижнего борца, плюхнется лопатками на ковер. Это знаменитый тур де тет через голову, любимый болельщиками. Но Костя показывает не на картинке, а на полуаршинные буквы. Чемпион мира вахтуров – 8 пудов. С чемпионом Европы Лурихом – 7 пудов. Вторая пара – решительная схватка до результата. Черная маска – 6 пудов. Чемпион мира – Петр Крылов – 6 пудов. Нет, это не то. Слишком много. Слишком большие люди. Мы же помним их. Когда Вахтуров по утрам прогуливался по главной Киевской улице, мы шли за ним следом. Нет. Не на почтительном удалении, как говорят в этих случаях, а в двух-трех шагах позади него. Да это и понятно. Идолопоклонники всегда стремятся быть как можно ближе к своему божеству, будь то борец, тенор или, как много позже появившийся, футболист. И вот, идя позади вдруг трех шагах, мы видели его. Он загораживал нам улицу. Будто впереди нас стойми несли полотяной шкаф. Мы восхищались отдельными статями нашего идола. Какие ноги, какие руки, какие плечи, какая шея. Шея. Шея Вахтурова однажды сгубила великана Светогора, Этот прославленный борец приехал среди сезона, и тотчас по ТЕ пополз слух о похождениях великана. Проходя по заречью, Святогор шаловливо захлопнул какого-то дома форточку на втором этаже. С домишками же одноэтажными он еще более насмешничал. Закрывал ладонью дымоход на крыше, и бедные хозяева и постояльцы, чертыхаясь, чихая от дыма, вылетали в окна и в двери. Появившегося на арене Светогора встретили аплодисментами. Он и тут, среди рослых борцов, выглядел очень высоким. Он был худ, костляв, казалось, что у него много конечностей и мало туловище, как у кузнечика. Оставшись наедине с Вахтуровым, он повел себя странно, набрасывал кольцо своих рук на шею Вахтурова и дергал на себя. Конечно, такой прием мог позволить себе только великан. И он добился своего, Вахтуров упал, или, как говорят, перешел в партер. Став около него на колени и все еще продолжая быть высоким, Простодушный Светогор стал неторопливо закладывать чемпиону мира страшный полузапрещенный прием – двойной Нельсон. Его длинные руки плети прошли под мышками Вахтурова и соединились на его затылке. Но только на миг. Вахтуров скинул могучую, как бревно, шею, кольцо светогорских рук лопнуло, разошлось, и тотчас намертво, как клещами, зажав подмышками расцепленные руки противника, чемпион мира тяжело перевернулся на спину. Еще бы не тяжело. Он переворачивал себя и под собой святогора, плотно прижатого грудью к его спине. Лопатки великана коснулись ковра. Цирк ахнул. Дородный арбитр в лаковых с низкими голенищами сапожках и в белой длинной атласной рубахе с желтым шнуром-пояском, громким, неестественно четким, чревовещательным голосом, несколько кокетничая своей осведомленностью, радостно выкрикнул. Парадом против двойного Нильсона, приемом двойного бра-руляя с «Победил Вахтуров! Правильно!» Весь цирк как их отозвался. «Правильно! Правильно! Правильно!» Больше всего надсаживалась галёрка. Там, наверное, были те зареченские чихатели и чертыхатели, которых Святогор потревожил дымом. «Нет, это очень здорово», — говорит Костя, — «надо поменьше». И вот уже внизу афиши в анонсе на следующий день мы находим. Чемпион Риги Август Микул. Пять пудов. Чемпион Швеции Жорж Ивори. Четыре с половиной пуда. Мы останавливаемся на чемпионе Швеции, как на самом легком по весу. Мы его, конечно, помним. Его свечки всегда приводили в восторг публику. Одна лопатка уже прижата к ковру. Дожимают другую. Вот-вот. Сейчас. И вдруг тонкий стройный Ивори взвивается. Взвивается, стоя на голове, вращаясь, как веретено. И уже нет его. Уже выскользнул из зажима.